и вульгарны, красивы или уродливы, грациозны или неуклюжи, скромны или высокомерны, независимо от того, к какому классу общества, высшему или низшему, они принадлежат. Красивые молодые женщины, научившись писать миленькие пейзажики с заросшими плющом руинами в отдалении,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 Кевендиш-сквере, где многочисленные прелестные акварели, подписанные У.Б., занимали почетное место на разолоченных стенах и в роскошных холостяцких апартаментах мистера Мозеса Лайона, торговца картинами на Upper Conduit Street, ибо маленький Билли, хотя мне и очень жаль говорить это о герое моего романа, умел прекрасно вести свои материальные дела.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 скромно отнекивался, но в конце концов соглашался. Прочистив как следует горло, он устремлял взор в потолок и после двух-трех неудачных попыток бодро запевал трогательно сладким тенарком Кэтлин Мавурнин. «Кэтлин Мавурнин! Рассвет наступил! Охотничий рог на холме затрубил!» Маленький Билли не обращал внимания на ирландский акцент,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 где Билли всегда был желанным гостем. В первый же день по прибытии его друзей Таффи и Лерда в Лондон он повел их на музыкальный вечер к Корнелису. Перед этим они пообедали втроём в уютном франко-итальянском ресторанчике около Лестер-сквера, где их накормили настоящим буа -айбисом. Вообразите себе восторг Лерда! А кроме того, подали спагетти и жареного цыпленка, что несравненно вкуснее, чем жареная дичь. Да еще и салат. Причем Таффи разрешили приготовить его собственноручно. Покончив с едой, они и тут же, не вставая с места, закурили, как в старые добрые времена в Париже. Обед показался очень приятным Таффи и Лерду. Ведь с ними снова их маленький Билли. Он почти не изменился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 Динамитный патрон, грозящий вот-вот взорваться, он, зная об этом, не шевельнул бы пальцем, чтобы предотвратить гибель свою и своих товарищей. Пусть все летит к черту! Он досадовал на все и вся, и это как будто подстегивало его. Он говорил с таким блеском и живостью, был так изысканно остроумен, что Таффи с Лердом пришли в восторг,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 за которым ничего нельзя было разобрать с как странно слышать снова это имя хотел бы я знать что стало с нашим свенгали заметил тафффи помнится он ведь тоже играл иногда шапена сказал билли какое странное совпадение совпадений в ту ночь было много как выяснилось в дальнейшем целый ливень и так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 как перед какой-то сказочной владычицей Востока. По-видимому, только ее сердечное, простое ласковое приветствие удержало их от этого. И с кем бы вы думали, они тут же повстречались? С Антони, Лори Мэром и Греком, которые отрастили себе бороды и усы пятилетней давности. Но не успели они обменяться взаимными восторженными приветствиями